Глава третья. Люда. «Как, говоришь, называется клиника?» По телефону спрашиваю у сестры. «Ни она, ни Валентин не смогли приехать со мной сюда утром, у них дела, которые не отменить. Конечно, Ната предлагала подождать дома, и как кто-нибудь из них освободится, то обязательно поможет мне привезти все вещи. Только вот я не стала никого ждать. Хочу поскорее увидеть своего маленького. Я дико соскучилась по сыночку. Сердце не на месте все это время. Не могу ни спать, ни есть». «Мне жизненно необходимо увидеть своего кроху, убедиться, что с ним все в порядке, сказать, как сильно я его люблю, а еще обязательно донести до Ванечки, что мамочка его не бросала и она рядом, только в другой больнице все это время была». «Людань, я уже еду домой!» – таратурит Ната. На заднем фоне сестры шум. «Не торопись, я уже уехала. Признаюсь, продолжая искать взглядом центральной двери в клинику и ее вывеску». Пока нашла только служебный вход. Я стою напротив большого красивого здания и не знаю, правильно ли пришла. Вроде бы адрес правильный, но все равно путаюсь. Здесь столько разных корпусов и строений, что голова кругом. Номер дома один, а дополнительных строений по адресу тьма. Я брожу вокруг до около уже минут сорок. Руки отнимаются от тяжести сумок, с меня уже сошло семь потов. Только вот помимо служебного входа так ничего и не нашла. Двери закрыты, люди не ходят. Начинаю сомневаться в правильности своего решения ехать, не дожидаясь помощи. Продолжаю идти, заворачиваю за угол и вижу на первый взгляд неприметную дверь. Подхожу ближе, читаю написанное на табличке наименование частной клиники. И тут же это самое название мне произносит сестра. Я пришла правильно. Бинго, наконец. А то уже сил нет бродить. Захожу в просторный светлый холл самого обычного здания и сразу же попадаю в другой мир. Много света вокруг, с потолка свисают стильные современные люстры, а в центре холла расположен фонтан. Расставленный по периметру диванчики, манят присесть и передохнуть, но я не поддаюсь секундной слабости. Сынишка ждет. Осмотревшись без труда, нахожу ресепшн. Сдаю в гардеробную свои тяжелые сумки. У администратора уточняю, правильно ли пришла. Стойка администратора и регистратура оказались немного левее. Так сходу и не заметить. Нахожу нужное окошко, и я, не тратя зря времени, направляюсь туда. Подхожу, отдаю документы. Нервничаю, как никогда в своей жизни, но оказывается, что делаю это зря. Как только администратор видит предоставленные договоры, то тут же меняется в лице. Становится чрезмерно любезной и внимательной к моей персоне. А спустя 10 минут меня со всеми вещами провожают в отделение. Сумки несу не я. Оказалось, меня уже давно ждут и все подготовили к приезду. Только вот мой сыночек все равно не со мной. Вот ваша палата. Молоденькая стройная медсестра показывает на небольшую, но светлую комнатку. Несмотря на то, что помимо кровати для меня и кроватки для Ванечки, стола, стула, холодильника и телевизора, места ни на что нет, она не выглядит тесной. Светлые тона и грамотное расположение мебели играют свою роль. «Располагайтесь», — вежливо говорит медсестра. «Я передам Вячеславу Анатольевичу, что вы приехали. Он освободится и зайдет». «Хорошо», — отвечаю, присаживаясь на край кровати. «Наконец-то можно перевести дух». Медсестра уходит, я пишу сестре сообщение, что уже в палате и прошу ее не приезжать. Все равно ведь не пустят. А у Наты без меня много дел. Мне безумно сильно хочется увидеть своего сынишку. Каждая минута без него испытания. Но я терпеливо жду врача. А чтобы сгладить процесс ожиданий и немного отвлечься, принимаюсь разбирать вещи. Потом явно будет не до них. Только вот время идет, а доктор все не появляется. Смотрю на часы, хмурюсь. Прошло уже больше часа моего ожидания. Сказали же, он скоро придет, так почему до сих пор его нет? Вздыхаю. И продолжаю терпеливо ждать. Лечащий врач моего сына – непростой человек. Он может быть занят на операции или быть на консилиуме. В конце концов, у него мог быть обход. Весь следующий час я занимаюсь тем, что пытаюсь найти логическое объяснение. отсутствию новостей, нахожу еще несколько десятков причин, почему ко мне никто не приходит. А после... Не в силах справиться с нетерпением, отправляюсь на пост. Раз врач не приходит, так, может, меня проводят к сыну. Не могу уже больше ждать. «Подскажите, можно мне увидеть Ванечку?» Спрашиваю ту самую медсестру, которая показывала палату. От одной мысли, что мой маленький мальчик где-то там один, на глаза наворачиваются слезы. «Летящий врач к вам подходил? Он разрешил?» Тут же прилетают вопросы. «Нет», — признаюсь голосом полным разочарования. «Ко мне никто не приходил». «Я так и не дождалась врача». Девушка хмурится. «Странно», — задумчиво произносит и переводит внимание на монитор. «Что странно?» Уточняю у медсестры, но она словно не слышит меня. Что-то читает, пишет и снова читает, а затем переводит на меня виноватый и растерянный взгляд. «Он уехал». Ошарашивает меня новостью. «Куда?» — не понимаю. «На обед?» — уточняю у нее. Вполне нормальное объяснение отсутствия человека на своем рабочем месте — «А если еще учесть время, то все может быть. Конечно, мне дико неприятно, если так. Ведь можно было зайти, а потом отправляться обедать, но ничего страшного. Потерплю». Встречи с сыном я ждала долгие девять месяцев. Затем еще пять дней в роддоме, так что еще час вполне подожду. «Нет, не на обед», — сообщает с прискорбием. «Вячеслав Анатольевич сегодня больше не вернется. Он будет завтра а «Слов нет. Горечь душит». «А как же я?» Медсестра смотрит на меня с сочувствием и печально поджимает губы. «Мне так плохо, что я не могу сдержать слез». «Обидно. Мой сын где-то в вашей клинике?» Произношу, крепко стискивая зубы. «Один!» Добавляю крайне эмоционально. «Он не один, а он под присмотром?» Медсестра пытается меня успокоить. «Он без меня!» Вспыхиваю, набирая в грудь побольше воздуха. «Проводите меня к нему!» «Требую». Девушка округляет глаза, она явно не ожидала от меня такого напора и на некоторое время даже теряется. А затем берет трубку и начинает куда-то звонить. Пока ждет ответа, я все пытаюсь понять, кому именно она набрала, и почему-то первым делом на ум приходит охрана, не врач. Перед глазами тут же возникает картинка, как я отбиваюсь от бугаев, кричу и требую немедленно проводить меня к сыну. Меня внутри начинает трясти. Только вот я в очередной раз делаю усилия над собой и крепко стискиваю зубы. «Никому не позволю увидеть собственную слабость. Держусь ради своего малыша». «Пойдемте». Вдруг ни с того ни с сего, говорит медсестра. «Я провожу вас», — объявляет. «В палату?» Спрашиваю скептично, ведь ничего другого не ожидаю. Дорогу знаю, не убегу. Ловлю на себе красноречивый взгляд и замолкаю. Видимо, я не права. «Я провожу вас к вашему сыну», — говорит терпеливо. «А у меня от этой новости сердце принимается стучать с бешеной скоростью». «Правда?» – спрашиваю на выдохе, и медсестра кивает. «Нетерпение зашкаливает, и мне его становится уже не удержать». «Так пойдемте скорее!» «Прошу, озираясь по сторонам, не зная, куда именно идти. Если бы знала, то точно уже была там».